Несмотря на ковыляющую походку, они двигались довольно быстро. Взводы, батальоны шли один за другим. Молот Джерна был уже не нужен. «Неплохая разминка!» Заметил царь, глядя, как с полдюжины предков срывают высохшими руками печать со входа. «Ну-ка, навались!» Некоторые из наиболее древних приходили в совершенное неистовство – и бросались в атаку на пирамиды, раскидывая в сторону плиты. Царь не винил их. Как ужасно умереть и, зная, что ты мертв, быть отрезанным от мира, запертым в кромешной тьме. «Они никогда не запихнут меня в эту штуковину!» поклялся он себе. И вот, как приливная волна, они докатились до следующей пирамиды. Это было маленькое приземистое полузанесенное песком сооружение, И плиты, из которых оно было сложено, вряд ли можно было назвать шедевром каменного искусства. Скорее, они представляли собой грубо обтесанные валуны. Совершенно очевидно, что пирамида была построена задолго до того, как царство помешалось на пирамидах. И все же это была не просто груда камней. Над дверью виднелись глубоко вырезанные угловатые иероглифы царства Ур. «Меня построил Куфт!» Номер один. Предки обступили пирамиду. «О, боги!» – произнес царь. «Пожалуй, так мы зайдем слишком далеко!» «Номер один!» – прошептал Диль. «Первая пирамида во всем царстве! До нее здесь были одни гиппопотамы и крокодилы! Из глубины этой пирамиды 70 столетий глядят на нас!» «Она древнее, чем все древности мира!» «Да-да, все так!» Согласился Тепицимон. «Но не надо слишком уж увлекаться! Он был обычным человеком, как любой из нас!» «И тогда Куфт-погонщик верблюдов взглянул на долину!» Начал Диль. «Через семь тысяч лет опять небось вас желает взглянуть!» Заявил Ашкурмен Теп со стариковской прямотой. «Но даже в таком случае...» — возразил царь. «Не кажется ли вам, что это слишком?» «Все мертвые равны!» — изрек Ашкурментеп. «Эй, ты юноша! Кликни-ка его!» э, «Кто я?» — спросил Джерн. «Но он же был пер...» «Все улажено!» — успокоил Тепицимон. «Действуй! Публика уже нервничает!» «Он, полагаю, тоже!» Зажмурившись, Джерн размахнулся, но не успел молот обрушиться на дверную печать, как Диль метнулся вперед, и Джерн, с превеликим трудом, едва удержавшись на ногах, сумел избежать того, чтобы молот не размозжил череп его учителя. «Дверь не заперта!» – воскликнул Диль. «Глядите! Печать болтается!» Тепицимон проковылял к двери и дернул. Дверь легко распахнулась. Тогда царь внимательно оглядел каменный приступок. Он едва виднелся, занесенный песком, но все же было заметно, что кто-то постоянно и аккуратно расчищает ведущую к пирамиде дорожку. И сам камень был стерт чьими-то ступнями. Исходя из самой природы вещей, для пирамиды это было нечто ненормальное. Вся суть заключалась в том, что раз попав внутрь, вы уже не можете выйти наружу». Разглядывая стертый приступок, мумии поскрипывали, обмениваясь удивленными восклицаниями. Одна из самых древних, буквально разваливающихся на куски, издала победный звук, каким жук-точильщик приветствует падение подточенного им дерева. «Что он там проскрипел?» спросил Тепицимон. «Он сказал, зашибись, мол!» перевел Ашкурментеп. Покойный царь кивнул. «Хочу взглянуть! Вы живые пойдете со мной?» Диль как-то сразу спал с лица. «Ну давай, давай, приятель!» Тепицимон толкнул дверь. «Смотри, я же не боюсь! Волю в кулак! Всем немного не по себе!» «Надо чем-то посвятить!» Запротестовал Диль. Стоявшие в первых рядах мумии резко попятились, увидев, как Джерн несмело достает из кармана огниво. «Но ведь надо еще что-то поджечь!» не сдавал Садиль. Мумии взволнованно ропща отступили еще на шаг. «Внутри есть факелы!» севшим голосом напомнил Тепицимон. «Только держи их подальше от меня!» Это была маленькая пирамида. Без лабиринта и без ловушек. Каменный коридор ввел вверх. Дрожа каждый момент, ожидая появления безумных чудовищ, бальзамировщики проследовали за царем в маленькую квадратную комнатку, где пахло песком. Потолок был черным от копоти. В комнате не было никакого саркофага, никакого футляра для мумии, никаких безымянных или имеющих прозвища чудищ. В центре лежала высокая каменная плита, а на ней подушка и одеяло. И то и другое выглядели вполне новыми. Обескураживающее зрелище. Джерн огляделся. А ничего, протянул он. Уютненько. О нет! простонал Диль. Эй, хозяин царь, взгляни-ка сюда, воскликнул Джерн, подходя к одной из стен. «Похоже, кто-то тут что-то царапал. Видите, черточки?» «И на этой стене тоже!» – указал царь. «И на полу! Кто-то вел счет! Видишь, каждые десять палочек перечеркнуты! Кто-то что-то считал! Долго считал!» «А что считал?» – спросил Джерн, выглядывая из-за царского плеча. «Странно, очень странно!» пробормотал царь, наклоняясь. «Тут внизу какие-то надписи!» «Сможете их прочесть?» поинтересовался Джерн, выказывая совершенно неуместный с точки зрения Диля энтузиазм. «Нет, какой-то очень древний диалект, не разберу ни единого иероглифа!» признался Тепицимон. «Вряд ли сегодня найдется кто-нибудь, кто сможет это прочесть!» «Стыдно!» укорил Джерн. «Согласен!» <связывая> вздохнул царь. Все трое застыли в мрачном молчании. «Может, попросить кого-нибудь из мертвяков?» предложил Джерн. Эм, «Джерн!» <связывая> промямлил Диль потихоньку пятясь. Царь хлопнул подмастерье по спине, так что тот пошатнулся. «Чертовски умная вещь!» воскликнул он. «Сейчас приведем кого-нибудь из дальних предков!» «Но...» Вид у царя стал разочарованным. «Нет, не годится! Никто же их не поймет!» «Ничего страшного, царь!» Ответил Джерн, наслаждаясь непривычной свободой мысли. «Разумное существо всегда поймет другого! Надо только найти общий язык!» «Джерн!» Окликнул Диль, вытаращив глаза. «Светлая голова! Молодчина!» Произнес царь. «Джерн!» Подмастерье и царь удивленно посмотрели на Диля. Учитель, с вами все в порядке? Осведомился Джерн. Вы прямо побелели весь. Ф -ф -ф -ф -ф -ф. Только и смог произнести охваченный ужасом Диль. Ф- что, учитель? ф, -ф, -ф Посмотри на ф -ф -ф -ф -ф. Ему надо прилечь. Озаботился царь. «Знаю я эти тонкие аристократические натуры! Комок нервов!» Диль перевел дыхание. «И чертов факел, Джерн!» – заорал он. Взгляды всех троих устремились на факел. Беззвучно превращая алую головню в солому, факел горел в обратную сторону.